и протискиваясь к ним к печке, наступая на людей, произнес Лёшка: "Кобы", отозвался Булдаков, принимая дрова и хозяйничая воз печки. Тут не болеют тёска, тут умирают. У меня вон ноги свело, уснуть не могу. Робяты, откуда то покойникам то прячь, а? Аж до тошно ты! Втягивая носом воздух, спросил из темноты Финифатцев. Хоронили мы, в грязи они навалялись, уж запахли. А, ну, царствие им небесное, царствие небесное, как собак, без креста, без поминания побросали в яму. Финифатьев схлипнул, видимо, думая о себе и о своей дальнейшей участи. Стояки, двери в блиндаж, стол, полка, все пошло в печку.